«Тот?» — внезапно произнес Балзамон. «Этого тебе от меня не скрыть. Ты даже не можешь сам спрятаться от меня, ни на самых высоких горах, ни в самых глубоких пещерах. Я знаю тебя всего вплоть до мельчайшего волоска!» Ран повернулся, встав лицом к мужчине, лицом к Балзамону. Кадык у него дернулся. «Кошмар!»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 И Раулина проклятие тьмы, точно так же, как ныне используют Лагайна, будут использовать, пока от тебя не останется ничто. Я не знаю, Ран помотал головой, единственный миг ясности ума, рожденный гневом, миновал. Даже когда он попытался обрести его вновь, ему не удалось вспомнить, как он этого добился в прошлый раз. Мысли Ранда разбегались и кружились. Он вцепился в одну, словно в кружащийся в водовороте плот Ранд с трудом выдавливал слова. Голос с каждым словом становился все увереннее и громче. «Ты же заточен!» — шавел Гул. «Ты и все отрекшиеся заточены создателем до скончания времен!» «До скончания времен!» — передразил Балзамон. «Ты живешь, словно жук под скалой!»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 Или же пока не умрешь, будешь плясать на нитях, которые станут дергать оседай. А потом ты будешь моим. Мертвые принадлежат мне». «Нет», — невнятно пробормотал Рант, «это сон, это сон». «Ты считаешь, что в своих снах укроешься от меня? Смотри». Балзамон простер руку в повелительном жесте, и голова Ранда повернулась за ней, хотя он не поворачивал ее. Он совсем не хотел ее поворачивать. Кубок исчез со стола. Там, где он стоял, сжалась комок огромная крыса. Она щурилась на свету, осторожно принюхиваясь. Балзамон согнул палец, и крыса списком выгнула спину. Передние лапы повисли в воздухе, а сама она неуклюже балансировала на задних.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 «Прах многих подобных тебе развеян на склонах Драконовой горы!» «Это сон!» — тяжело дыша выдавил Ранд. «Это сон! и Я сейчас проснусь!» «Да, проснешься!» Уголком глаза ран заметил, что палец мужчины начал поворачиваться в его сторону. «Ты сейчас проснешься!» Палец согнулся. И Ранс закричал, когда его тело начало сгибаться назад. Мышцы дрожали от напряжения, и спина все прогибалась и прогибалась. «А проснешься ли ты?» ран судорожно дернулся во тьме, руки сжали ткань, одеяло. Бледный лунный свет лился через единственное окошко. Смутные очертания двух других кроватей. С одной из них раздается храп, словно рвущийся холст. Том мерилен В зале камина мерцают красным несколько угольков. Значит, это был сон. Как тот кошмар в гостинице винный ручей в день был тайн. Все, что он слышал и что он делал, смешалось со старыми преданиями и всякими невесть откуда взявшимися вздорными россказнями. Ран подтянуло одеяло повыше на плечи, но дрожал-то он совсем не от холода. К тому же ужасно болела голова. Может...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 Но ведь тогда не было иного выбора. Так если какой другой выбор, кроме как довериться ей? Ай, седай. Подумать о таком так же страшно, как и видеть эти сны. Ран свернулся к калачикам под одеялом, стараясь обрести душевный покой тем способом, которому его научил Тем. Но сон вернулся, ой, как нескоро.